Глава шестьдесят седьмая. Дракон и полосатый кот. «Это мое сокровище, я его откопал!» — настаивал полосатый кот и тянул тележку на себя. На тележке стоял приземистый, обляпанный землей сундучок. «Это мое сокровище, я его закопал!» — не отставал дракон. «Ходят тут всякие, а потом ложки серебряные пропадают!» «Какие еще ложки?» — возмутился полосатый. «А ты уголчонка своего спроси!» — не сдавался ящер. Зачем ему шесть чайных ложек и одна кофейная? И ладно бы набором, все в разнобой». От неожиданности кот выпустил тачку из лап, и он шустро подтянул ее к себе. «Я его этому не учил», – вскричал кот и оглянулся в поисках вороватой птички. Но та оказалась не только вороватой, но и умной, и на глаза хозяину не показывалась. «Охотно верю», – согласился дракон, поглаживая сундук. «Этому не учат, от этого отучать надо». — Эх, вот же не везет! — кот обреченно махнул лапой. — Я же, можно сказать, только жить начал. Дом завел с печкой, а тут такое. Думал, клад нашел. Поговаривают, тут раньше разбойники жили. — А зачем тебе клад? — заинтересовался ящер. — Корову купить хочу. Продается там рыжая одна. — сознался полосатый. — А то мы все без молока да без молока. Так и заболеть можно. Хитрый голчонок, сообразив, что про него забыли, подлетел, уселся на сундук и принялся чистить клюв о крышку. «Тот еще!» — махнул лапой кот. «У почтальона, тут аж него, помнится, рубль олимпийский украл. Никакого с ним сладу нет. Ну и не гонять же его. Привык он у нас, обжился». «А чего сразу про корову не сказал?» — спросил дракон и открыл сундук. «Сокровища были на месте». Кот снова махнул лапой. «Дескать, что уж теперь?» «Ладно». Ящер подумал и повернул к нему раскрытый сундук. — Бери себе на корову, я нынче щедрый. Полосатый не заставил себя упрашивать. Достал из-за кустов мешочек и принялся набивать его монетами. — Я еще и фоторужье куплю на сдачу, — решил он, взвешивая мешочек в лапах. — Спасибо, с меня сметанка. — Ты заходи, если что, — щедро разрешил дракон и покатил тачку во свояси. — Он почему раньше злой был? Потому что у него зверушки не было. А сейчас у него были Булька и Манька, и это делало его добрым и щедрым.